Прошла целая вечность, или наоборот, время совсем остановилось, так и не мог бы сказать, как долго блуждал он по бесконечным коридорам подземелья. Он был словно в бреду и даже не особенно удивился, увидев далеко впереди свет. Не выйти бы обратно к озеру, подумал Тайк отрешённо. Впрочем, в глубине души он считал, что это всё же лучше, чем бродить одному в кромешной тьме. Ветерок, слабо веявший ему навстречу, неожиданно вдохнул от отвратительном трупном запахом. Так и продолжал идти вперёд и скоро обнаружил источник запаха. Скрученная человеческая фигура лежала на его пути. Опять призрак? Неужели кто-то надеется испугать этим зрелищем Диаварда? Так приблизился, и лягунька толкнул труп носком сапога. Нет, это не призрак. Голое человеческое тело, почерневшая кожа туго обтянула череп и скелет. На руке мертвеца обнаружились следы зубов, а на стене над ним тёмные полосы, складывающиеся в неведомые знаки. Голый человек сделал эту надпись кровью, заключил Тутхорт, окончив осмотр. На что он написал? Как попал сюда, от чего умер? Ни на один из этих вопросов ответа не было. Тайк ставил мертвеца и шагал дальше. Все ответы там, думал он, впереди. Свет разгорался всё сильнее, скоро он уже слепил глаза. Тайк понял, что перед ним не озеро, однако ему никак не удавалось разглядеть, откуда исходит этот нестерпимый блеск. Холодное белое пламя затопило пещеру. Оно было как бы продолжением тьмы, её оборотной стороной. При таком обилии света зрение было так же бесполезно, как и при полном его отсутствии. Тайк шел зажмурившись, но свет причинял боль глазам и сквозь веки. Он закрыл лицо руками. «Остановись!» – властно пророкотал вдруг в пещере, неизвестно кому принадлежавший голос. Тайк, не отнимая от лица рук, только помотал головой и упрямо продолжал шагать. Куда ты идёшь? спросил голос. Вперёд, подумал Тайк. Вперёд. Там будет видно. Более точного ответа он дать не мог. Остановись. Ты не знаешь, что тебя ждёт. Мне всё равно. Пусть смерть. Она и так нависает надо мной вместе с проклятием Диавардов. Бывает, что разочарование хуже смерти. «Возможно. Но я должен раскрыть эту тайну. Пока она существует, моя жизнь невыносима». Тайг вдруг наткнулся на преграду. Гладкая холодная поверхность чуть подалась под его рукой. Он попытался открыть глаза и вскрикнул от боли. Свет, заливающий всё вокруг, ослепил его. Отступив на шаг, он изо всех сил ударил в перегородку. Послышался треск и... Свет заметно ослаб. Постой, тревожно загудел голос. Что ты делаешь? Тайк не слушал. Он снова отошёл на несколько шагов, разбежался и прыгнул плечом вперёд. Ты всё забыл. Здесь же выход, отчаянно крикнул голос. Стена лопнула, словно была сделана из бумаги. Свет мгновенно угас. так и почувствовал, что проваливается в пустоту. Он широко раскрыл глаза, чтобы увидеть, куда попал. И вдруг ледяная волна ужаса захлестнула его. Он вспомнил